Глава десятая «Да ты не просто тронулась, ты совсем свихнулась!» Орал на меня братец пятнадцать минут спустя, бегая кругами по виноградной беседке во дворе нашего дома. «С чего ты взяла, что убили Сигуркину? Почему обязательно Сигуркину? Что, в миллионном городе больше убить некого? Да кто она такая? Простая парикмахерша. Где это слыхано, чтобы простых парикмахерш закатывали в цемент?» «Чтобы убить кого-то таким образом, нужны очень веские основания. Нужно двести кило цемента, что, собственно, и дает в результате очень веское основание», сказала я изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие. Зяма сбился с шага, остановился, всплеснул руками и вскричал. «Как ты цинично!» — это говорит человек, шаривший под юбкой у покойницы. Хладнокровно парировала я. Братишка хлопнул глазами, скривел губы, бухнулся рядом со мной на скамейку, пару раз дернул себя за вихры и сказал. «Ладно, давай поговорим спокойно. Если ты думаешь, что убитая женщина, парикмахерша Сигуркина, почему не поделилась своими мыслями со следователем?» «Ага, нашел дурочку». Я покрутила пальцем у виска. «Знаешь, какая у ментов солидарность? Думаешь, я хочу, чтобы Красиков рассказал обо всем Денису?» Кулебякин, когда узнает, что меня к следователю вызывали, обязательно поинтересуется темой нашей беседы. Красиков ему все выложит, и как я потом объясню Кулебякину, зачем мы с тобой поперлись на поминки в ночной клуб? — А вот, кстати, зачем мы туда поперлись? — запоздало поинтересовался братец. Я посмотрела на него с жалостью, увы, слабоумие не лечится, Зяма обречен. «Мы пошли в ночник, чтобы завести перспективные знакомства». По слогам, как совсем тупому, сказала я. «Тобой неотразимый ты наш!» Живо заинтересовалась гламурная красотка Дашенька, а мне по бартеру мог обломиться русский лес. «Одеколон, что ли?» «Сам ты одеколон, лесной король юга России». Тут я вспомнила этого самого короля и быстро остыла. Впрочем, на этот русский лес не позарился бы даже голодный жук-караед. «Сей господин оказался таким уродом, что мне стало все равно, кто он, лесной король русского юга или наследный принц африканской селевы?» «Что ж, я понял, ты побоялась, что Денис узнает о твоей готовности махнуть его на богатенького буратина. С меня прямотой молвил Зяма. Ладно, не будем усервать эту скользкую тему. Предлагаю забыть о похоронах, поминках и всяческой бредятине в диапазоне от неподтвердившихся подозрений Сигуркиной до провалившейся кампании по скоростному освоению табу отечественных лесных угодий. Я минуту подумала, взвешивая все «за» и «против», и предложила компромисс. Давай сначала выясним, кто там в бетоне. Если не Сигуркина, мы все забудем. А если она самая... Что тогда? В лицо Узямы сделалось тоскливое-тоскливое. Я похлопала его по плечу и ободряюще сказала. «Тогда будет по -пословице. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тогда ты сможешь достойно ответить всякому, кто попытается представить в искаженном свете твой интерес к ногам покойной Машеньки. Скажешь, что ты проверял слова Сигуркиной, так что это был не возмутительный акт вандализма, а необходимый следственный эксперимент». И тогда получится, что ты не извращенец, а герой-детектив? Мне и самой понравилось, как красиво я все изложила, а уж Зяма просто пришел в восторг. А ведь и верно, Дюха, если там Сигуркина, то посмертный цемент придает ее бредням определенный вес, так что проверить их, конечно, стоило. По чуткости изложения своих мыслей братцу было до меня далеко, но я поняла, о чем он и согласно кивнула. Мы пришли к общему мнению и согласовали цель. А вырабатывать план действий пошли домой.